И Сон украдкой переглянулись. Согласно тайному распоряжению человеколюбивой княгини Сайлы, боевые машины были разряжены еще четверть часа назад. После приема послов Лорм окс Оксцам, первый кормчий, то есть главнокомандующий варанского флота на всех морях и в океане, нагнал Альсима, также известного как Ера Окслана. Альсим степенно вышагивал по направлению к своему дому. Он был один. Лучшего случая поговорить с ним могло не представиться еще очень долго. Как вы находите поведение Гнорра? Молод. Наш Гнор по-прежнему молод душой. Скажите, считаете ли вы лично вы предложения баронов выгодными? Нет, не считаю. Я полностью разделяю мнение Гнорра, целиком и полностью. Вы лжете». Как может верный слуга князя истины не желать всем сердцем обрести таких союзников? Возможно, вы плохо понимаете значение Фальма. Вы человек мудрый, но вы не военный. Фальм это нож, направленный в самое сердце Харренского союза. Любой из извилистых и глубоких заливов Фальма превосходная база для полусотни боевых кораблей. Стоит разместить на полуострове две-три из во главе с лепестком персика и И начнется война с Харренским союзом. Да такая, по сравнению с которой тридцатидневная покажется веселым народным гулянием. Возможно. Ну и пусть. Северную империю давно пора пнуть со всего размаху. Пусть наконец познает свое ничтожество. На нашей стороне смеги. Это раз Не делайте таких невинных глаз. Я знаю о тайном трактате, подписанном три года назад при помощи этого скандального аррума Еровина. Эгина мысленно поправил Арсим, но перебивать не стал. Он видел, что Лорму нужно выговориться. Что ж, пусть впадающий в маразм служака болтает побольше. Все аргументы партии войны которая за каких-то полтора часа успела сложиться на совете 60 во время первого круга переговоров, Альсим уже слышал. Дальше будут только вариации. Однако ему, стороннику отказа от каких бы то ни было сношений с Фальмом, оказавшемуся вместе с Лакхой в блистательном одиночестве, требовалось не просто понять, но прочувствовать настроение и мысли ключевых персон из партии войны. Далее Качи на острове Кат и их хозяева недовольны налоговой политикой материка. Они тоже наши потенциальные союзники. Вспомните также о настроениях в Ларине, Ирвери и Тарки. Вспомните, что Дельта в последнее время предпочла бы независимость с варанскими или тернаунскими гарантиями. Ненавижу кретинов, неожиданно для самого себя прошептал Альсим, останавливаясь. Ты в хомистер играл когда-нибудь, лорм, твою мать. Если фигурки сделаны из лакированного дерева, и если стоит много башен рядом, что бывает? Одну толкнул, и вслед за ней все разъехались, сколько их не есть. Пихаешь башенку, она валится, валит соседнюю, та третью. Если мы заключим союз с Маш Магартом, и войны не будет, хвалаши Лолу. Но тогда и союз с Маш Магартом для нас не имеет смысла. Что они хотят? убрать нашими руками моими вот этими самыми руками между прочим какого-то Вельвиру кто это такой я не знаю лакха не знает никто не знает разбить дружину Вельвиры разрушить замки его вассалов захватить какой-то генсавер. а за это понимаешь ли мы получим несколько заливов на каменистом побережье пару клочков земли для своих форпостов и союз с уцелевшими баронами Фальма». каковы бароны, заметь, последний раз покидали свои вотчины ради того, чтобы вместе с хренитами высадиться у нас в Воранне. Кто Ордос брал а? Уроженцы Харренна и Тарка, северные лезы, Хуммировое очко Ордос штурмовали баронские дружины Фальма, даром, что под знаменами союза. Последние фразы Альсим выкрикивал уже в спину удаляющемуся Лорму. Прохожие с испугом шарахались. от престарелого чиновника дома Недр и Угодий, который беззастенчиво крыл первого кормчего, всенародно любимого героя известных событий, как обтекаемо именовался мятеж Норо Норооксшина. Из разговора ничего путного не вышло. Каждая сторона еще больше утвердилась в своей правоте. Альсим окончательно осознал, что военная верхушка Варана состоит из идиотов. Аллорм отныне не сомневался, что его вспыхнувшая некогда дружба с Альсимом оборвалась не случайно, что с этим человеком он теперь рядом даже и не сядет. Поздним вечером Лакха прихватил четыре больших бутылки аютского вина, выбрал в своей личной оружейной комнате тройчатую дагу в подарочном исполнении для особ диктаторского ранга. Тайком сорвал в оранжерее своей жены громадную нежно-кремовую лилию и отправился на прогулку. Сиятельная Сайла закатила ему вслед истерику. "Если ты сейчас пойдешь к этой курве, можешь ночевать под забором". Звучало это грозно убедительно, особенно если учитывать, что Лакха владел личной резиденцией, располагал своими, по закону положенными апартаментами во дворце. Имел спальную комнату под кабинетом в здании Свода и около 20 тайных служебных квартир по всему Пиннарину. Сайли Лак довольно мягко ответствовал, что направляется делать большую политику, а не бляжить, что при наличии в его корзине лилии и четырех пузатых вместилищ аютского напитка любви, звучало, по мнению княгини, весьма цинично. На входе в коридор Со многими комнатами, который был отведен в дипломатической гостинице фармскому посольству, стояли четыре истукана. Это были вассалы Машмагарта в полных доспехах с мечами и золочёными боевыми топорами. Так велело право народов: посольства оберегают свой покой сами, не полагаясь на охрану, предложенную гостеприимцами. Кто таков, осведомился старший караула. Этот ваяка не мог не знать, кто перед ним. На дневном приеме он был в свете Шоши из Зверды и видел Гнора в парадных одеждах, об обруку сиятельный. Но не в обычаях лакхе было скандалить. Лакха Каалара, гнор с водоров Как доложить, так и доложить. Пришел хозяин Варана с дружеским визитом. А если беспокоить не велено, Ну так я велю. Лакхов вовсе не злился, он повелевал и одновременно уважал пустоголовых клевретов, говорящих на чудном диалекте, а в действительности на чистейшем харрянском языке шестивековой давности. Старший с чувством выполненного долга поклонился и приказал пропустить Лакху, а сам вызвался проводить. Могу ли я задать вам один вопрос? Почти шепотом осведомился страж, когда они подошли к двери в самом конце коридора. Извольте. Правда ли, что у вас мужику могут отрезать язык, если он, как бы выразиться, у своей жены, <сослужит> неправда? За второе сочетание устами без отягчающих обстоятельств его просто выставят к позорному столбу. А с обстоятельствами сошлют на галеры». Они стояли возле двери. Страж пытливо глядел на Лакху. Лакха умилялся. "Это очень плохо", заключил страж. "Это все обернется против вас. Я видел ваших галерных рабов, они только ждут случая, чтобы отомстить. Люди должны быть друг с другом так, как они хотят". Впервые за день Лакха потерял дар речи не от усиленной работы мысли, а от полного отсутствия мыслей. Наконец он вспомнил. В Варане низкие налоги, много еды, почти нет воров, убийц и насильников. У нас порядок. Больше ста лет мы не вели больших войн. Бунт невозможен, ибо болишон почвы». Лакха никогда не думал о том, как устроен Варан на самом деле. Он знал только, что должен сохранять эту страну такой, какой она есть, защищать от всех мыслимых внешних врагов. и от внутренней магической скверны. Лакха знал, что это чушь, ерунда, ничто по сравнению с ним самим. Лакхой. Однако, если уж ты родился и живешь вновь, если в твои руки попал свод равновесие, значит, ты должен им распоряжаться мастерски. Даже если понимать людей как фигуры хамистира, играть ими нужно хорошо. В неудачах меньше смысла, чем в победах. Это верно даже тогда, когда и победы в свою очередь тоже лишены смысла.